Глава восьмая. Выбор ⁇ это маленькая смерть. Когда вы выбираете один из вариантов, другие неотвратимо погибают. Хотелось бы мне того или нет, но я хорошо помню свое детство. Мне было 11 лет, когда моя мама попала в автомобильную аварию. И с этого момента моя жизнь разделилась на до и после. И только сейчас я отчетливо стала понимать, что когда начали проявляться первые симптомы маминого заболевания, Она пыталась заботиться обо мне ровно настолько, насколько могла. Но когда я была маленькой, то была искренне убеждена, что моя родная мама меня ненавидит. И горечь этих воспоминаний, вперемешку с чувством беспомощности, идущей за мной по пятам с самого детства, порой гораздо сильнее здравого смысла. В 2015 году, когда мне исполнился 21 год, я собственноручно положила свою маму в клинику для душевнобольных. Мне пришлось сделать это. На тот момент такое решение казалось мне единственно верным. Раньше, когда я говорила «мне пришлось», меня передергивало от этих слов. Просто звучит это так, будто у меня не было другого выхода. Но теперь я все чаще и чаще думаю о том, что в действительности не могла поступить по-другому. Я тоже оказалась в ситуации, когда могла сделать ровно столько, сколько могла. Ни больше, ни меньше. Когда ее выписали в первый раз, и мы встретились с ней спустя полгода разлуки, Она призналась мне, что никогда не сможет простить меня моего решения по отношению к ней. Ее слова обидели меня до глубины души, ведь тогда я поступила так в целях ее же безопасности. Но мама считала иначе, она называла меня предателем. «Ну что ж, если тебе так хочется думать о своей дочери, тогда один-один, мам. У меня тоже есть длинный список того, что я никогда не смогу тебе простить». Мой муж говорит, что сигналы маминой болезни были задолго до того дня, как ей официально поставили диагноз – параноидальная шизофрения – и назначили лечение. Она последние два года говорила о том, что слышит посторонние голоса в своей голове, ведь она напрямую говорила всем вам о том, что ей нужна помощь. Она говорила вам, просто вы слышать этого не хотели, раздражительно ворчал Степан. Но начинала было я, а потом тут же останавливала себя на полуслове. Если быть честной самой собой и повспоминать, то я действительно пыталась сменить тему каждый раз, когда мама хотела поговорить со мной о голосах, которые ее беспокоили. Я хотела уйти от разговора по трем причинам. первое это то, что мне было неловко перед моим женихом Степой. Это я привыкла, что моя мама необычная, нестандартная, инакомыслящая, не такая, как все. Исходя из опыта, я знала, что не каждый в силах понять ее такую и принять. А потому я ее немного стеснялась. Вторая причина – отсутствие опыта и знаний в области психологии и психиатрии. Последняя, но самая главная причина – страх, нежелание принимать горькую действительность. Моя мама больна, и ей нужна помощь. На самом деле, самые первые звоночки, которым никто не уделил должного внимания, были как раз после того, как мама попала в автокатастрофу на трассе Томск-Новосибирск. Все началось с того, что она стала панически бояться садиться за руль автомобиля и сдала машину на металлолом, так как после аварии та не подлежала восстановлению. Буквально спустя полгода после этих событий она закрыла свое ИП и продала бизнес, который многие годы приносил хорошие деньги. Забегая вперед, скажу, что с тех пор она больше не работала ни дня в своей жизни. Мамина посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, сыграла с нами обеими очень злую шутку. Автомобильная авария положила начало маминой депрессии, которая впоследствии переросла в агрессивное поведение по отношению ко мне. Не могу с точностью вспомнить, в какой именно день ее поведение так кардинально изменилось. Просто однажды моя ласковая и нежная мама вышла по делам, а на ее место пришел зверь. Мои органы сжимались и делали крутое сальто каждый раз, когда я понимала, что она вот-вот должна вернуться домой. Я могла узнать ее по звуку каблуков, рикошетом, отскакивающему от горячего асфальта. Даже ее кашель был каким-то особенным, запоминающимся. Разбиваясь о стены общежития, он проникал в открытое окно моей комнаты на третьем этаже. А потому, как мама вставляла ключ в замочную скважину, я научилась определять, чего мне на этот раз от нее ожидать. Раз. Пронзительный металлический лязг ключей. Два. Грубый щелчок открывающегося дверного замка. Три. Мама бросает на меня молчаливый короткий взгляд. Ее привычная серо-зеленая радужка глаз сегодня черная. Мне пи***ц. Что я натворила? Да ничего. Ну, как минимум, ничего из того, за что меня можно было так сильно ненавидеть. Ведь в каком-то смысле я была идеальным ребенком. Тихий мышонок, умеющий сам справляться со всеми возникающими трудностями. И грёбаная чистюля-перфекционистка с явными признаками ОКР. Иногда мне кажется, что я была единственным ребенком за много тысячелетий, который ни разу в жизни не слышал «приберись в своей комнате». У меня всегда было прибрано. По восьмой класс включительно я была хорошисткой, еще и с высшим баллом за примерное поведение. Хорошие оценки по учебе я получала в большей степени от того, что мама в меня эти знания в прямом смысле слова вколачивала. Мне нравилось учиться, а из школьной программы были даже по-настоящему любимые мной предметы но я ненавидела делать домашние задания. Точнее, будет сказать, до жути боялась за него садиться. Потому как каждая из таких посиделок заканчивалась страшным скандалом между мной и мамой. Когда меня спрашивали, я никогда не могла внятно ответить на вопрос, почему в свои 18 лет не стала поступать в университет, хотя подавала документы аж на два факультета сразу. Помню, как я стояла на остановке и ждала свой автобус чтобы поехать сдавать экзамены в лучшее учебное заведение нашего города, а потом словила свою первую паническую атаку. Помню недоумевающее лицо Степана, когда я вернулась домой со слезами спустя 15 минут. Прошло около 10 лет, чтобы я смогла найти ответ, что так напугало меня в тот день. Когда я писала для вас эту главу, то заново проживала каждый эпизод из наших с мамой близких, но таких тяжелых отношений. Мое подсознание вывело наружу тщательно скрываемое воспоминание, как в девятом классе я прогуляла экзамен по физике из-за того, что все мои руки и ноги были в синяках и ссадинах. До шестнадцати лет я почти ежедневно переживала физическое насилие от самого близкого мне на свете человека. И мне безумно жаль, если вам пришлось пережить что-то подобное в своей жизни. Я как никто знаю, через какой ад вы прошли. Став старше и смелее, я попробовала начать защищаться. У меня не было цели причинить маме боль, я хотела показать ей, как больно мне. А может, таким образом, она тоже хотела показать мне свою боль, но я и так это знала. Я же не по годам мудрая. Тут можно нервно хихикнуть. Факт остается фактом. Чем больше я сопротивлялась ей, тем больнее она била. Вот они, последствия неконтролируемых вспышек агрессии. Но что самое обидное во всем этом, так это то, что моя мама этого не помнит. Либо помнит свою искаженную правду. Приятный бонус у ее заболевания. Я бы тоже хотела не помнить. Но, увы. Еще одним малоприятным фактом было то, что вскоре после аварии она перестала работать. Равно у нас почти не было средств к существованию. И вот здесь напрашивается вполне логичный вопрос. На что она кормила себя и своего ребенка? Мы жили с ней на алименты, которые платила моя бабушка по линии отца. Я не оговорилась, алименты платил не папа, а бабушка. Почему так? На этот вопрос я до сих пор так и не получила внятного ответа. Но, скорее всего, просто кто-то безответственный. В те года это было четыре рублей, и хватало ровно на то, чтобы купить немного еды и несколько пачек сигарет. О том, чтобы оплачивать коммунальные услуги, покупать одежду и баловать себя прочими прелестями жизни, не было и речи. Почему человек не может выйти на работу даже тогда, когда это жизненно необходимо? Причин может быть бесконечное множество. Но основная – страх. А какой именно – надо разбираться индивидуально. Мама почти перестала для меня готовить. Болезнь попросту отобрала у нее все базовые материнские инстинкты. Поэтому кушала я в основном у друзей и соседей. Под нами на втором этаже жил мой лучший друг Максим. И я никогда не забуду, как однажды встретила его маму спустя много лет. Она с улыбкой рассказала, как я часто приходила к ним в гости и спрашивала, нет ли у них какой-нибудь еды. Ее эти воспоминания умиляли, ведь она искренне считала, что я вела себя так потому, что была всепоглощающей обжорой. А во мне ее слова пробудили и стыд, и ужас одновременно. Стыд за то, что мое детство отчасти было и таким тоже. Ужас, потому что никто из окружающих не видел, что происходит в нашей семье, или не хотел этого замечать. Ровным счетом, как мы все, делаем вид, что за чужими закрытыми дверями ничего не происходит. Немного поделюсь с вами страшной статистикой, от которой в ужасе даже сами правозащитники. 70% женщин погибают от рук собственных мужей или сожителей. 300 миллионов детей в возрасте от 2 до 4 лет страдают от насильственных методов воспитания. Каждый год от 13 до 14 тысяч человек подвергается сексуальному насилию около 1 миллиарда человек мучаются от психических заболеваний только представьте себе эти цифры я уже говорила что моя мама перестала выполнять базовые функции по отношению ко мне и когда я поняла почему сейчас для меня так важно наличие забитого до отвала холодильника я не могла остановить слезы на протяжении трех часов как будто уровень наполненности полок продуктами равно здоровая обстановка в доме вот почему мне так важно чтобы муж баловал меня вкусняшками, когда мне грустно или когда я болею. Вот откуда мое убеждение, что если хочешь позаботиться о ком-то, тогда накорми его. По этой же причине я жутко нервничаю, когда наш маленький сын отказывается съесть свой обед и говорит, я не хочу есть суп, я буду голодненький. Я сильно переживаю в такие моменты, но пытаюсь принять его слова. Сама себя успокаиваю, что свою функцию приготовить я выполнила. А дальше уже его право – съесть свою порцию или нет. А ведь я до сих пор помню, как вкусно когда-то готовила мама. Помню запах сочных куриных окорочков, замаринованных в майонезе с чесноком и свежей зеленью, приготовленных вместе с картофелем в духовке. Помню запеченную шарлотку с кисло-сладкими яблоками. Это был первый и последний раз, когда она ее пекла. Я часто рассказывала ей об этом вкусном воспоминании она каждый раз удивлялась что я помню почему за столько лет я ни разу не попросила ее еще раз приготовить мне тот вкуснейший яблочный пирог не знаю примерно с полгода назад у меня состоялся разговор с бабушкой по линии отца мы говорили о моей маме неожиданно для меня бабуля выдала я не знала что вы голодали в ту минуту на ее лице отразились чувства боли и вины она считала себя виноватой за то что ее внучка плохо питалась. Раньше я тоже винила себя, винила болезнь, которая пришла в наш дом, родственников, соседей, учителей, которые чувствовали неладное, но не забили тревогу. Я винила весь мир. Ровно до тех пор, пока не поняла, что ни у кого из нас не было ни единого шанса, ведь нас никто не научил, как правильно. Помню, как мама стала потихоньку избавляться от осточертевшей ей мебели. Первым под раздачу попал диван. Для начала мама открутила ему подлокотники, спустя еще какое-то время спинку, а потом и вовсе вынесла его на помойку. Она разбирала этот чертов диван по частям, будто бы желая очистить пространство вокруг себя, избавившись от всего, что было ей в тягость. Вслед за спальным местом из дома с позором были выгнаны тумба, на которой раньше стоял телевизор, журнальный столик, ковер с длинным ворсом и платяной шкаф. Она стала очень много спать, Вернее сказать, что она только и делала, что спала. Как и я когда-то, она стала сбегать в другую реальность, потому что здесь ей было невыносимо. В свободное от сна время она рисовала. Помню, как она принесла домой мольберт, масляные краски и большущую коробку с пастелью. Это такие восковые мелки. Я могла часами сидеть около мамы, пока она художничала. Мне нравилось раскладывать мелки по цветовому градиенту. Одного только синего цвета было оттенков двадцать. Мама рисовала везде, где только можно было. В своих тетрадях с лекциями по психологии, на акварельной бумаге для красок и мелков, даже на салфетках. Вероятно, ей этого стало мало. Ее сознание и фантазии стали выходить за границы дозволенного, а потому она стала сдирать обои в своей спальне и рисовать на голых стенах. В моей памяти хорошо отпечаталось воспоминание об огромной чаше святого Грааля которую она нарисовала на том куске голой стены, где еще вчера красовались обои. Только сейчас поймала себя на мысли, по какой причине я так злюсь, когда слышу чьи-то жалобы о бесконечном ремонте, который люди делают годами и никак не могут завершить. Так и хочется потрясти кулаком перед носом у собеседника и спросить «Да черт тебя подери! В чем твоя проблема? Почему ты никак его не закончишь?» Я реагирую так, потому что однажды моя мама сказала, что окружающая обстановка... Негативно влияет на ее настроение, из-за чего она затела ремонт в квартире и саморемонт своей души. Ни тот, ни другой она так и не смогла довести до логического завершения. Все так и осталось на стадии разрушения. Ежедневные и в высокой степени опасные скандалы подтолкнули меня к решению окончательно разорвать какие-либо отношения с мамой. В 16 лет я пришла к бабушке с дедушкой и попросила их принять меня. Я и по сей день помню, что чувствует ребенок, который готов бежать из страха за собственную жизнь. Это насколько же должно быть плохо, чтобы человек принял решение уйти из своего дома. Голосам в маминой голове было недостаточно того, что они уже забрали у нас обеих, и они решили пойти в банк Мама продала нашу с ней квартиру за гроши, а на вырученные с продажи деньги улетела на четыре месяца в Таиланд. Ну хоть кто-то из нас там побывал. Когда все ее финансовые ресурсы были исчерпаны, она вернулась. Один за одним оформляла кредиты, все глубже загоняя себя в долговую яму. Как инфантильный подросток связалась с плохой компанией, неизбежно притягивая к себе беду. Затем вдогонку за материнским пропал и инстинкт выживания. А самое страшное, что она всего этого не осознавала. Я провела бесконечное количество часов, попытках достучаться до той разумной части, которая в ней еще осталась. Я ее просила и умоляла, манипулировала, пыталась помочь деньгами, работой, советом, поддержкой, но все мои попытки были тщетны. Когда ее социальный образ жизни достиг критически опасного уровня, я обратилась за советом к психиатру. Когда врач впервые встретился с моей мамой, она посмотрела на меня перепуганными глазами и задала один единственный вопрос: почему вы так долго тянули? Маме требовалась серьезная квалифицированная помощь и срочно. Можно ли было избежать весь тот ужас, который мы пережили? Да. Но был ли у нас хоть какой-то шанс на это? Нет. Ведь нас никогда этому не учили. Нас никто к такому не готовил. Маму положили в клинику через два месяца после того, как я вышла замуж. Если вдруг на этой строчке вам захотелось провести параллель между этими двумя событиями, то не стоит. Во-первых, они действительно не связаны между собой. Симптомы ее заболевания начали проявляться за несколько лет до дня свадьбы. А во-вторых, совсем не весело, когда подобные трагические события случаются в важный и знаковый период твоей жизни. Вместо медового месяца и свадебного путешествия за границу я пила седативные и успокаивающие средства, плакала без остановки и ничего не ела. когда то у меня и начались проблемы с зубами и волосами. Надо ли рассказывать о том, что были сильные проблемы со сном, а вернее с его отсутствием? Если и удавалось уснуть, то все равно, сон был беспокойным. По ночам я постоянно просыпалась от страшных ночных кошмаров и от скрежета собственных зубов. А на утро обнаруживала отколотые маленькие кусочки зубной эмали. Однажды я так сильно кричала во сне, что у меня больно заклинила челюсть. Отклинила ее только спустя пару лет. Волосы железли клочьями, стоило провести по ним рукой. Длительный и хронический стресс перерос сначала в сильный невроз, а со временем в глубокую депрессию. В депрессию меня загнал не только многолетний стресс, но и то, что я пыталась одна, в тихушку от всего мира, проходить через весь этот ужас. Мне понадобилась вся жизнь, чтобы прийти к этой простой истине. То, что вы скрываете, имеет силу ровно до тех пор, пока вы об этом молчите. Но стоит только поделиться с кем-то, и оно тут же теряет вес как жуткий ночной кошмар. Если рассказать его кому-то, то он больше не будет иметь власти над вами.